Глава двадцать пятая «Кто там?» «Это я». Дверь с шумом отворилась, и какое-то темное, громоздкое, как медведь, существо ввалилось в комнату из уличной темноты. Мгновенно сбросив с себя какую-то черную хламиду, существо оказалось молодой европейской женщиной в голубом платье из французского крабдышина, с обнаженными белыми плечами и руками. На полной шее сверкало, как радуга, ожерелье из горного хрусталя. Из-под черной бархатной шляпы, надвинутой низко на глаза, виднелись кончик белого носа, подбородок и ярко накрашенные губы таинственной незнакомки. «Добрый вечер!» — произнесла она. Когда эта незнакомка... Сняла шляпу, я недоумевал. Кто это? Но потом, приглядевшись, понял, что передо мной Наоми. Может быть, вам покажется странным, что я не сразу узнал ее, но она и впрямь до неузнаваемости изменилась. Нет, если бы изменилась только фигура, я, конечно, не обознался бы, но главным образом ввело меня в заблуждение ее лицо изменившееся, словно по какому-то волшебству, оно стало совсем другим, начиная с цвета кожи, выражения глаз и кончая овалом. Если бы не ее голос, я ни за что не узнал бы ее даже без шляпы. И потом, это почти пугающая белизна кожи. Каждая частица ее пышного тела, скрытая европейским платьем, была белой, как мякоть яблока. Наоми и раньше не была смуглой, но такой белой кожи я у нее еще никогда не видел. Взглянув на ее обнаженные почти до плеч руки, невозможно было поверить, что они принадлежат японке. Когда в театре Тейгеки гастролировала иностранная опера, меня привели в восторг белые руки молодых европейских актрис. Но руки Наоми казались еще белее. Наоми в своем легком голубом платье медленно подошла ко мне. На ногах ее были шевровые туфельки на высоких каблуках, спереди украшенные блестящими пряжками. Я вспомнил слова Хамады о том, что в этих туфельках она напоминает золушку. Уперев одну руку в бок и выставив локоть, она вдруг бесцеремонно вплотную подошла ко мне, а от удивления. Дзетзи сам! Я пришла за вещами!» «Можно было не приходить, я же сказал тебе, чтобы ты прислала служанку, но мне некого прислать!» Тело Наоми ни на минуту не оставалось статичным, она все время переминалась с ноги на ногу, с серьезным видом топала по полу каблуками, каждый раз меняла положение рук и дергала плечами. Все мышцы ее тела были напряжены, как струна, каждый нерв дрожал. Мои нервы тоже напряглись, и я неотрывно следил за всеми ее движениями. Я обратил внимание на ее лицо. Теперь я понял, почему она так изменилась. Она отпустила челку спускавшуюся на лоб, как у китайских девочек. По бокам волосы гладко лежали, прикрывая уши, наподобие черной шапочки. Эта новая прическа совершенно изменила овал лица. Брови тоже были не похожи на прежние. Ее природные брови были широкими и густыми, а теперь они вытягивались двумя слабо обозначенными длинными тонкими дугами. Я сразу понял, что это только искусная работа. Но волшебные перемены глаз, губ и цвета кожи Наоми я никак не мог объяснить. Возможно, глаза стали так похожи на европейские из-за этих новых бровей. Но, по-видимому, были использованы еще и какие-то другие средства. Наверное, все дело в ресницах и веках. В них кроется какой-то секрет, подумал я. Но в чем заключается этот секрет, отгадать не мог. Верхняя губа посередине разделялась надвое, как лепесток цветка вишни. Губы были пунцовыми, но не от обычной губной помады. Цвет был естественный, имел живой блеск. Кожа стала белой, как у людей белой расы. Сколько я ни приглядывался, она была совершенно белой но нельзя было заметить даже следов белил. Белым было не только лицо, но и все тело, от плеч до кончиков пальцев. Выходит, Наоми покрыла белилами все тело. Это загадочная, чарующая, непонятная женщина. Нет, это не Наоми. Это, быть может, сама ее душа, каким-то чудесным образом превратившаяся в видение идеальной красоты. «Можно мне подняться наверх за вещами?» — спросило видение. Только услыхав этот голос, я убедился, что передо мной не призрак, а живая Наоми. «Да, конечно, конечно, но...» — растерянно отвечал я и вдруг, невольно повысив голос, спросил, «Как ты открыла входную дверь?» «Как? Ключом. Ты же в прошлый раз оставила здесь ключ. У меня много ключей» на ее румяных губах впервые вдруг мелькнула улыбка она бросила на меня чуть насмешливый взгляд сейчас все объясню я заказала много ключей так что без одного вполне могу обойтись однако меня это не устраивает если ты будешь часто приходить не бойтесь как только перевезу все вещи больше не приду даже если будете звать и повернувшись на каблуках Она проворно затопала вверх по лестнице. Затем, не знаю, сколько минут прошло, я сидел в ателье на диване и ждал, когда Наоми спустится вниз. Прошло пять минут, полчаса, или, может быть, час. Я перестал замечать течение времени. В моей душе жил только образ Наоми оставивший чарующее и радостное впечатление, как бывает после прекрасной музыки, необычайно высокой, чистой, словно долетевшей из неземных священных пределов. Я уже не ощущал страсти, влюбленности. Душа была полна какого-то безграничного, неясного упоения. Сколько я не думал, Но сегодняшняя Наоми и та, другая, грязная развратница, продажная женщина, которой мужчины дали мерзкое прозвище, несовместимы. И такому человеку, как я, остается только преклоняться перед ней, обожать ее. Она может быть только объектом моего благоговейного преклонения. Мне казалось, прикоснись она ко мне, хотя бы кончиком своего белого пальчика, я испытал бы не радость, а трепет, страх. Как выразить вам мое душевное состояние? Попробую объяснить. Представьте себе человека, приехавшего из провинции в Токио и случайно встретившего родную дочь, давным-давно ушедшую из дому. Теперь она превратилась в блестящую городскую женщину, и не узнала в грязном крестьянине своего отца. Отец узнал дочь, но их жизненные пути так разошлись, что он не решился подойти к ней и потрясенный, Неужели это моя дочь, в смущении тихонько скрылся. Ему и грустно, и в то же время он рад за нее. Или другой пример. Мужчину бросил невеста. Прошли годы, и вот в один прекрасный день он стоит на пристани в Йокохаме и видит прибывающий пароход. На берег сходит толпа пассажиров. И вдруг он замечает в этой толпе ее. «Значит, она вернулась из заграничного путешествия», думает он, «но теперь уже не решается подойти к ней. Он по-прежнему беден, а она, судя по всему, Уже не та простенькая девица, какой была когда-то. Теперь она элегантная женщина, привыкшая к роскоши Нью-Йорка и Парижа. Их разделяет пропасть. В эти минуты он, брошенный ею, презирает себя и в то же время радуется, что ей так удивительно повезло. Вряд ли я объяснил мое состояние достаточно ясно, Но, в общем, я испытывал нечто сходное с такими переживаниями. До сих пор, сколько я не старался стереть из памяти грязные пятна прошлого Наоми, казалось, они навсегда пристали к ней. Но сегодня вечером вместо этих пятен я увидел белоснежную, как у ангела, кожу. Так что не хотелось даже вспоминать об илом, потому что теперь, напротив, это я чувствовал себя недостойным прикосновения хотя бы кончика ее пальца. Не сон ли это? Кто научил ее этому волшебству? Где усвоила она это колдовство? Она, всего несколько дней тому назад, носившая грязное старое кимоно из дешевой ткани. Топ-топ-топ. Снова раздались быстрые шаги по лестнице, и перед моими глазами возникли туфельки с блестящими пряжками. «Дзёдзи-сан, на днях я приду еще раз». Она стояла передо мной, но нас разделяло расстояние не меньше трех сяку. Ее легкое, как ветерок, платье было от меня далеко. Сегодня я взяла только несколько книг. Я не могу забрать сразу большие вещи. К тому же я в таком виде... Я уловил слабый аромат, который где-то уже слышал. О, этот аромат! Он заставлял грезить о странных фантастических садах в далеких чужих краях. Графиня Шлемская, учительница танцев, это ее кожа источала такой аромат. Наоми душилась теперь такими же духами. Наоми говорила какие-то слова, но я только кивал в ответ и бормотал что-то неясное. И даже когда силуэт Наоми растаял в ночной темноте, я все еще пытался уловить смутный, постепенно слабеющий аромат, какое-то время еще витавший в комнате, как будто пытался догнать исчезающее видение.